Глава 10 Реонар Рейвенс. «Долг превыше всего» – это была любимая фраза дедушки. Но услышав ее в первый раз в далеком детстве, я не осознавал, что именно в эти слова вкладывал дед. Проходили годы, я рос, а он время от времени повторял это. «Ты думаешь, титул и богатство достались тебе по праву крови?» Старый король печально улыбался. «Однако за это ты платишь высокую цену. Придет время, и ты сделаешь то, что должен, а не то, чего желает душа. Долг превыше всего внук. Тогда я никогда не думал, что предстану перед таким выбором. Слова деда стали пророческими. Передо мной стоят салфетки, и я вижу их одинаково белыми. Надо выбрать цвет салфеток, но это оказалось очень сложно, рей Вздохнула Еванжелина, поправляя и так идеальную прическу. Я не вижу разницы проговорил я максимально спокойно, хотя во мне поднималось раздражение. Кажется, за эти несколько дней оно не утихало. Все эти приготовления к свадьбе и то, что я вынужден был в них участвовать, несколько бесили. Ворошили во мне что-то темное, наполненное глухой яростью. И я срывался на тренировках, выплескивал все эмоции, сжимая зубы и стараясь не думать. спаринги, фехтования, магические практики. Я пробовал все, пытался забыться, устать настолько, чтобы не было сил ни на что, кроме сна. Но единый или темный, кто знает, какой из богов, издевался надо мной, потому что даже во сне я не мог найти покой. Мне снилась она, маленькая зеленоглазая ведьмочка Адель, но не собственная невеста, готовая на все, даже на добрачные отношения. Только я не хотел, точнее, хотел другую, мягкую, но при этом то, что крепче алмаза. Слабую, но то, что проявляет стойкость, которой обладают не все мужчины. Я видел только ее, в своем сердце, в своей постели, рядом. Только все это было лишь грезой, выдумкой моего подсознания, обманом. Но каждую ночь, целую ее губы, вновь и вновь накрывая ее собой, я желал, чтобы это не заканчивалось. Только после сладкой лжи всегда огорчила правда, когда я просыпался, разгоряченный, шалящим пульсом и в пустой кровати. И начинался еще один длинный день, когда я пытался смириться с неизбежным и сдерживать свое недовольство. Эванжелина избалованная девчонка, но в остальном она ведь отличная партия, красивая, покладистая, с высоким магическим потенциалом, идеальным воспитанием и родословной. Я хотел себя уговорить, совершить сделку, убедить. Не выходило. Я смотрел на красивые черты и видел другую. Не такую идеальную, да, но... Передо мной лежали пять салфеток. И мне плевать, какого они цвета и фасона. Разве это интересует хоть кого-то? Я ни разу не изучал салфетки, когда ими пользовался. И тем более не думал, из какой ткани они сделаны. «Они разные», – запротестовала Эва и, посчитав, что это отличная тема для разговора со мной, принялась рассказывать. «Этот амиант, другой жемчуг, третий маренго». Я ощущал себя подонком, потому что не мог дать того, что хочет Эва, того внимания, что должен уделять ей жених и будущий муж. Я понимал, что это неправильно – лишать ее возможности найти того, кто будет рад связать с ней жизнь. Только не мог поступить иначе. Я был закован в цепи что оказались прочнее металла. Долг. Мэр Одл и Бесицкий – потомок короля Горона Третьего, который был свергнут с трона моим дедом. Мой союз с Эвой это гарант того, что королевской семье не будет грозить опасность. Страна еще не оправилась после первого переворота и не выдержит второй. Не тогда, когда ведется борьба с тварями из Нижнего мира. «Ты меня слушаешь?» Вопрос невесты вывел меня из размышлений. «Что с тобой, Рэй? Ты сам не свой в последнее время». «Прости, много работы. Даже в отпуске приходится решать проблемы». Я сцепил зубы. «Может, выберешь жемчужный?» «Нельзя. Вот же будет смех, если платье невесты будет в тон салфеток». Девушка улыбнулась. Я с раздражением подумал. «Что смысл тогда предлагать такой вариант, если он в любом случае не будет рассматриваться?» «Понятно. Тогда амиант». Эва вытащила из стопки одну ткань и показала мне ее. «Я так и знала, что тебе тоже понравится, Амиант». Тонкие пальцы погладили салфетку. «Сейчас же сделаю заказ. Теперь осталось выбрать цветы для арки. И леди Рэйвенс выписала учителя танцев из столичного театра, чтобы мы разучили свадебный танец. Давай составим график, чтобы нам вдвоем было удобно ходить на репетицию». Мне оставалось лишь согласиться. «Отлично». Радостная Эванжелина поцеловала меня в щеку и повисла у меня на руке. А теперь пошли на завтрак. Маменька наверняка нас заждалась. Едва мы оказались у резных дверей столовой, Эва отпустила меня и первой вошла в помещение. А я застыл у порога. Аркан, связывающий черный гримуар с лавкой Адель, растягивался и удалялся. Я не мог сказать точно, куда направлялась моя ведьмочка пока они находились в транспорте. Но чувствовала одно – она покинула столицу вместе с фолиантом. И это открытие меня совершенно не порадовало. Даже если теперь у меня появился повод встретиться с ней. Во что она опять впуталась? Сын дяди, Акакин Рафаэль Техарвис, появился спустя несколько минут. Высокий, с уже выпирающим пивным животом, намечающийся лысиной и наглым выражением лица. Он не понравился мне сразу. Было в нем что-то настолько отталкивающее, что я порадовалась присутствию Лаора рядом. Едва Кондрат представил его, и сумке раздалось сдавленное «ы». Но я моментально прижала ее к боку посильнее и специально звонко поставила чашку на фарфоровое блюдце. Сарочка тут же замолкла, а остальные вроде бы не заметили посторонний шум. «Сестрица, значится», – заключил Акакин сверкнув улыбкой и, видимо, красуясь двумя золотыми зубами. И выглядело это, мягко говоря, странно. Он хотел сказать еще что-то. Даже рот открыл, но сник, едва заметил Лаора, наблюдающего за ним с каменным выражением лица. «Бетси!» – громко позвал старую служанку дядя. И та возникла будто бы из ниоткуда. Видимо, в особняке есть тайные ходы для прислуги. «Выдели моей племянницы и ее жениху комнаты». Пожилая женщина, чуть сощурившись, посмотрела на нас с наемником, а после повернулась к хозяину и развела руками. «Да господин, у нас так-то одна гостевая, остальные вы сами сказали». Она осеклась под взглядом хозяина. Совсем забыл, что там ремонт. Не сводя со служанки ледяного взгляда, проговорил дядя. «Дорогая племянница, видимо, вам придется вернуться завтра. Я бы рад оказать гостеприимство, но сами понимаете». «Одна комната». Что-то мне подсказывает, что ремонта этот дом не видел со дня постройки, и нас просто пытаются выпроводить. Вдруг мой жених поднялся и, подав руку, помог встать мне. Приобнял за талию и вдруг заявил. «Нам хватит одной комнаты. Мы с Адель из прогрессивных». Э... В смысле?» Не удержавшись, вслух удивилась я. «Какой еще прогресс?» Лаур выдал очаровательную улыбку и погладил меня по щеке. «Ну как же, дорогая, то, что случилось между нами, это и есть прогресс», – мягко произнес наемник. До меня не сразу дошло, что именно имел в виду наемник. Смотрела на него, глупо хлопая ресницами, пока не услышала холодный голос дяди. «Теперь это так называется? Совсем в столице молодежь стыд потеряла». «У меня не то, что щеки запылали, уши тоже горели, даже шея». Как там называют девушек, чьи женихи скоропостижно умирают, потому что я совершенно точно придушу инкуба и к шусам алтарь?» Пока я пыталась успокоиться, раздался голос троюрного брата. «Вот я теперь думаю, у мисс Дин три жениха уже было. У нее что, со всеми прогресс был?» «А ты стань четвертым и узнаешь», — усмехнулся представитель высшей нечисти. «Я ожидала всего, но не того, что родственник». Действительно, пойдет проверить». Пробормотав что-то похожее на «Извиняюсь», он развернулся на каблуках и побежал. К мисс Динт и прогрессу. В этом ужасном положении меня радовало одно. Появился повод убить Лаора. Я теперь сделаю это с удовольствием и особой жестокостью. Не буду испытывать ровно ни капельки сочувствия. Так что нас вполне устроит одна комната. В таком случае у меня нет оснований вам отказать. «С радостью окажу вам гостеприимство», – похоронным тоном ответил дядя. «Располагайтесь, Бетси проводит». На этой оптимистичной ноте, посчитав, что справился с ролью радушного хозяина, дядя поспешно удалился, теперь уже хромая на левую ногу. Только свой посох так и не использовал. Просто крутил в руках и переваливался с одной стороны в другую. Бетси повела нас на второй этаж и указала на широкую дубовую дверь. Тавила в просторную комнату с двуспальной кроватью. Окна выходили на заросший сад, и я подумала, что коту бы понравилось хозяйничать там. Наша территория у лавки вовсю была высажена полезными растениями, за которыми ухаживал домовой. Даже собрался в этом году строить теплицу. А здесь столько земли, и она вся в сорняке, пожухлых неубранных листьях и ветках. Едва за служанкой, у которой тоже в глазах читалось осуждение, закрылась дверь, Я выпустила из рук сумку, позволив ей упасть на постель, и повернулась к наемнику. С самыми недобрыми намерениями. «Я знаю, что ты соскучилась, дорогая, но потерпи», — ласково протянул этот паяц. Ну все, хотела было воскликнуть я, но на мои губы легла горячая ладонь Лаора. Он, будто бы я нисколько не весила, приподнял меня и, прижав к себе, принялся ходить по комнате. Я замычала. «Чшшш!» – вшикнул он, как на капризного ребенка, и продолжил это странное действие. Очень хотелось успокоиться, но как-то не получалось. Не то, чтобы я не доверяла Лаору, все же он даже помогал спасать меня. Но все же я в чужом доме, одна, и тот, кто по сути должен меня защищать, странно себя ведет. Тут каждого хотя бы накроет паника. Наконец мужчина остановился, но отпускать меня не спешил. Смотрел странно. Неожиданно серьезно. Я даже перестала предпринимать попытки выпутаться, растерявшись. Обычно он почти никогда не бывал серьезным. Всегда шутил и улыбался. «Ты такая забавная, Адель!» Вязкую тишину, наступившую в комнате, разрезал хохот высшей нечисти. «Признавайся, думала о чем-то неприличном?» «Как тут о неприличном не подумать? Хватка у него оказалась очень сильная. А тело под одеждой очень натренированное» и, учитывая его профессию, подумалось, что я вполне могу стать жертвой. «Исключительно о твоей жестокой и мучительной смерти», ответила я, когда Лаор убрал свою ладонь. «Прости, ведьмочка, но я слишком себя люблю, поэтому этого не будет», щелкнул меня по носу. «Я оставил защиту от прослушки, чтобы наши секреты оставались при нас, хотя служанка твоего дяди хочет узнать нас получше». Иначе как объяснить то, что она стоит у стенки уже пять минут? Даже уже жаль старушку». А сказать не мог, смутилась я, поняв, что накрутила себя по полной. «Угу, надо было сказать. Бетси, доложи хозяину о том, что мы что-то замышляем, и потому ставим защиту. Пусть он купит амулет прослушки». «Брось, Адель, доверять этим людям нельзя». «Я это понимала, конечно». Но так разозлилась на наемника из-за того, что он заявил о якобы наших добрачных отношениях, что даже подобное в голову не пришло. «Но одна комната на двоих. Какого шуса ты сказала о прогрессе?» Мужчина и бровью не повел. С той же мягкой улыбкой он напомнил. «Я же сказал, что им нельзя доверять, Адель. Как я могу тебя защитить из другой комнаты? Но спать в одной комнате с мужчиной? Тебе дороже твоя безопасность или мнение людей?» Перебил меня он. Первая, вынуждена была признать я. И тут раздалось деликатное покашливание. «Все бы хорошо, Лаурушка, но можешь уже отпустить, Адель. Но если мы вам мешаем, ты скажи. Молодость, кровь бурлит, мы уши закроем», – добавил Фолиант. Я, наверное, краснее, чем помидор, отскочила от наглого наемника на пару шагов. Вот нахал. «Фоля, закрой-ка ты, Булкаревску, иначе получишь. Адель не такая». «Никакого прогресса до свадьбы не будет. Я ее не так воспитывала. Скажи, милая». «О, да», – с усмешкой согласилась я. Воспитание Сара краеугольно отразилось на моей морали. «А таки не надо иронии». Лаор лишь рассмеялся. «Милая княжуля, уверяю, что это не ирония. Не сомневаюсь, что девчонка и так была достаточно хваткая. Но под вашим чутким руководством она уже умудрилась поднять лавку, ободрать как липку инкуба княжеского рода, и свести с ума одного герцога. «Спасибо», – польщенно обмахнулась закладкой Сарочка. «Воспитание детей – тяжелый труд, и всегда очень приятно, когда его замечают. Хочу заметить, что ты тоже весьма достойный злодей, Лаурушка. С тобой приятно иметь дело и морально, и финансово». Я лишь закатила глаза и прервала очередной поток взаимного обмена любезностями. «Лучше скажите, вы оценили, как нас пытались выпроводить?» не «Еще как» оживился Фолиант, с воодушевлением летая вокруг нас. Они, несомненно, что-то скрывают. Думаю, в тех самых гостевых комнатах. Кстати, я знаю чудесный ритуал невидимости. Фоля. Но всего три жертвы. Фоля. Даже не человеческие. Сойдут какие-нибудь мыши. Фоля, я что сказала? Или там пауки? Почти с отчаянием проговорил гримуар А комары? Адель? Никто же не любит комаров. Тут оживился Лаор. Никогда не слышал, чтобы в темных ритуалах использовалась такая мелочь. «Просто все ваши маги – максималисты», – расстроено буркнул Фолиант. «Думают, что раз жертва, то всегда что-то весомое и, несомненно, кровавое. А формулировка важна». «Все равно нет», – немного подумав, со вздохом ответила я. «Использовать я тебя не буду». «Можно подумать, ты жалеешь комаров, когда они на тебя садятся». «Убийство по неосторожности?» Или в состоянии аффекта это одно, а запланированное и хладнокровное – другое, – хохотнул Лаур. Да, Делька, одно дело просто так кровососа прихлопнуть, а другое – во время темного ритуала. Это все сложно, – отозвалась я, содроганием отбросив воспоминания о том, как горели глаза Лилит, когда она оставляла на моих руках порезы. Уже прошло столько времени, но очистить память от этого события никак не получалось. Иногда, когда я совсем расклеивалась, чувствовала неприятную чесотку на запястьях, там, где благодаря Рею была ровная кожа, а не уродливый шрам. Естественно, что это все было у меня в голове. И я точно знала, скоро я перешагну и через это, потому что сидеть и упиваться собственными страданиями не про меня. Но вообще, если бы я знала, что ловушки на мух и тараканов можно было полезно использовать, то меня ждала бы другая жизнь, кокетничала на фоне Сарочка. «Дорогая, ты открылась мне с другой стороны», воздыхал фолиант, который очевидно положил глаз на мой гримуар. Они то так ссорились, что чуть ли страницы друг другу не вырывали, то не переставая флиртовали. Я, конечно, рада, что у княжули бурная личная жизнь, но иногда я задавалась вопросом, а как же кот? Не вслух, естественно, потому что не желала никого из друзей обидеть. «Я разведать обстановку» вырвал меня из размышлений Лаор. «Подожди». Только повернулась к нему, но рядом с кроватью уже никого не было. Поэтому вторая часть фразы ушла в пустоту. «Я с тобой». Вот как он это делает? Появляется так загадочно и так же исчезает. Я несколько минут озадаченно вглядывалась в начищенный паркет, где до этого стоял наемник. А потом решила и сама прогуляться. Не сидеть ведь в четырех стенах, верно? Об этом я и сообщила гримуарам. Пойдем вместе, тут же заявила княженция. Не доверяю я этим со странными именами. кондрати и Акакий. Кто так детей называет? Кондрат и Акакин. Машинально поправила я. Те же яйца, только в профиль. Махнула закладка она. А их служанка эта. Убью Белобрысова, если они подлянку устроят, несмотря на его имитацию прогресса. Я лишь пожала плечами. Инкуб несколько напрягал своими причудами, но в нем я не сомневалась. Может, потому, что ему доверял Рэй? А я остаюсь. Фоля хлопнулся на комод. Нарисованная мордочка зевнула. Отдохну немного и прослежу, чтобы никто к нам не наведался в гости. Не переодевая дорожный костюм, только слегка освежившись соседней комнатушке, представляющей из себя небольшой санузел, я с Сарой, вновь спрятанной в сумке, вышла из комнаты. Огляделась. После слов наемника мне даже почудилось что я разглядела в дальнем коридоре мелькнувший кусок платья служанки. Глупости. Так можно и параноиком стать. Завернув за угол, я оказалась в портретной галерее. Почему-то полупустой. Но при этом на стенах остались прямоугольные следы. Портреты и таблички под ними висели, будто с последней покраски стен точно. А потом их убрали. Как давно, непонятно. Но точно галерея в таком состоянии уже не первый год. Я стояла там полчаса точно разглядывая портреты, читая имена своих предков и годы их жизни. «Хм, заметила, что убрали в основном тех, кто жил при последнем короле династии лиранков шепнула Сара, едва высунувшись из сумки. Леранков все старались особо не упоминать. Годы правления последнего представителя рода называли официально темными, а потому большинство радовалось, когда его сверг дед нынешнего короля. Но у прошлого короля и приспешники были, в основном и знати, которым хорошо жилось и при самодуре и первые годы то и дело вспыхивали восстания. тоже заметила отозвалась я также понизив голос немного поплутав по дому мы с гримуаром пришли к неутешительным выводам от нас определенно что-то скрывают с виду все выглядело чинно пристойно даже нет остаточного следа магии только я хотела повернуть налево но нога сама пошла направо миновав коридор это отвод подсказала мне сарочка когда я объяснила, почему пришлось идти назад. Точно не чисто тут. Как не кстати всплыли слова лаура про то, что находит уже который раз мертвых девушек. Не то, чтобы был повод дядю и его сына в чем-то подозревать, но холодок по спине прошелся. Пару раз нарвавшись на запретные повороты, я переместилась на улицу. Парк хоть и был заброшенный и неухоженный, но что-то в нем было такое красивое, дикое, поэтичное. Ровные дорожки устилала разноцветная листва. В клумбах, выбивая себе жизнь, оплетали культурные растения колючие сорняки. это битва между прихотливыми цветами, намеренно посаженными хозяевами, и сорняками, которые выгрызали свое право на существование, впечатляла. Или меня потянуло на лирику? Я предавалась меланхолическим размышлениям, пока вновь не смогла повернуть туда, куда хотела. В доме-то ладно. Но какие секреты может хранить заброшенный парк? Что в саду можно прятать? Озвучила я свою мысль Сарочке, когда на следующей дорожке история вновь повторилась. Надеюсь, не труп, а хотя бы... Гримуар задумалась и изрекла. А, клад, надо уломать Лаора и пройтись по периметру вместе с ним. Чара ты с моей помощью снять сможешь, но самозащита, Аделька, все пока плохо. Разве что фоли отмахиваться, как ударным инструментом. Я размышляла более приземленно, наклад не рассчитывала, но тайну очень хотелось раскрыть. Наемник наверняка уже вернулся, надо его расспросить. Только я и подумать не могла, что мои невинные вопросы приведут к тому, что в итоге придется использовать черный гримуар по прямому назначению. Но обо всем по порядку.